Глава 20. Внимание! Из-за сильного стресса и мощнейшего поглощения организмом АТФ произошла активация зерна. Активирована случайная способность искривления времени и пространства. Вокруг вашего тела образовалась пространственная искажающая оболочка на удалении не более 1 см от кожи, в которой действует условное замедление времени в 3 раза. Внутри этой оболочки все ваши действия искажаются, из-за чего противнику будет труднее разгадать ваш замысел. Длительность 1 секунда реального времени. Вокруг меня появилась легкая фиолетово-синяя затемненная и полупрозрачная пленка, которая словно перетекала. Это выглядело очень очень красиво, но разглядывать ее у меня просто не было сил и возможности. В каких-то 10 сантиметрах от моей головы висело дуло очень мощного пистолета, который разламывает щитки брони как пресс-орех. Мою руку почти моментально покрыло мое новое оружие. Это был мой козырь про который никто ничего не знал. Описание способностей я прочитал очень бегло, но понял, что никто не должен понять, чем именно я сейчас прикончу этого безумца. Моментально этого предателя Академии выделило алой рамкой. Тут же высветились уязвимые места, которые система сама каким-то образом определила, хотя раньше такого не было. После чего произошло долгожданное событие – выстрел. Синий-зеленый пучок чистой плазмы вырвался из недр оружия. Неизвестно, по какому принципу там генерируемый, не встречая никакого сопротивления, прожег грудную пластину брони предателя, после чего продолжил прожигать его тело дальше. Все это я видел в замедленном режиме. Видел, как моментально съедались его органы, как это было противно. Затем я увидел свет через его грудь, как его отбрасывает назад, а время тут же снова начало течь, как и прежде. Опасность миновала, способность деактивирована. Прошло реального времени 0,76 секунды. Потрачено 182 единицы АТФ. В организме осталось 74 единицы АТФ. Внимание! Нужна экстренная подпитка организма для сохранения энергетического баланса. Использовать 20 кДж энергии для получения 200 единиц АТФ. «Да!» – ответил я хрипло, морщась от возвращающейся боли. «Внимание!» Сгенерировано 200 единиц АТФ. Текущий запас АТФ составляет 274 единицы. Текущий энергетический запас накопителя составляет 11 кДжоли из 40. Происходит накопление одной единицы энергии каждый час. Смотрите справку. Неполный, частичный. Комплект защитно-атакующей брони из-за отсутствия угроз деактивирован. Да плевал я, ай, на эти справки. Злобно проклиная весь мир, прорычал я, попытавшись немного переместиться. Из-за чего адская, просто невыносимая боль въедалась в мои ноги, которые были прострелены предателем. Один плюс во всем этом. Предатель мертв. Но боль не отпускает, она нарастает. Начинает сжечь. Просто ломать мой разум. Чтобы как-то отвлечься, я начал разглядывать свою трехмерную фигурку в системе. Обе ноги были подсвечены красным цветом. Точнее, те места, которые были прострелены. Одно колено, которое оказалось разбито просто в хлам, были повреждены связки, разорван миниск, а также голи на другой ноге, где также хана кости. В хлам мышцы есть осколочные ранения от раздробленной кости. А еще там оказалась повреждена большая вена. Было зафиксировано сильное, но пока еще не критичное кровотечение. До сильного снижения давления я еще мог спокойно страдать около 20 минут, после чего меня просто вырубит, несмотря на дикую боль. Матерясь всеми известными мне словами на всех выученных мною языках, я приподнялся на локтях, чтобы убедиться в окончательной смерти неудавшегося киллера. Признаков жизни он не подавал, ничто его не восстанавливало. А значит, можно хотя бы в этом аспекте быть спокойным. «Внимание!» Со всех сторон начал доноситься голос стока. Причем в нем чувствовалась злость и негодование одновременно. «Испытания досрочно завершены. Из-за выявленного предателя всем не зачет». «Испытание перенесено на неопределенный срок на время проведения разбирательств. Любая попытка продолжить сражаться и причинять вред кому-либо будет расцениваться управлением и преподавательским составом Академии как предательство. Если кому-то что-то непонятно, остановились все нахрен, иначе я вас сейчас лично прикончу!» «Хе!» — усмехнулся я, а потом сразу зашипел. «Кто-то вышел из себя. Среди вас был выявлен предатель!» Благодаря действиям одного из ваших товарищей он был ликвидирован в неравной схватке. Уже более спокойно начал говорить Сток. В данный момент этому обучающемуся ничего не угрожает. В его сторону выдвинулись спасательские боты с медицинским оборудованием для устранения критически опасных для здоровья повреждений. Также все занятия с использованием тренировочных полей для вашего потока будут приостановлены на время разбирательств. С вами будут продолжаться только занятия теоретические и по физической подготовке. Сейчас же все медленно выдвигаемся к транслокаторам. За раз перемещается только одна группа, остальные стоят на месте. Для каждой группы через систему определена точка сбора радиусом 100 метров. Всем необходимо находиться внутри этого радиуса и не покидать его. Кто его покинет по той или иной причине, будет расцениваться как предатель, а значит, итог расстрел. «Когда придет черед очередной группы выдвигаться, через систему вам будет дано знать. У меня все. Вас всех предупредили». Минут десять я лежал и мучился, стараясь не совершать никаких движений. Боль в ногах пульсировала, заставляя меня постоянно морщиться и шипеть. Терпеть ее получалось. Я даже начал привыкать к ней. Но все же такой боли у меня еще никогда не было. Все бывает в первый раз. По истечении этих 10 минут я уже практически свыкся с этой болью, а голова начала кружиться. Артериальное давление начало падать, сердце уже не справлялось, чтобы поддерживать его в нужных пропорциях, а это пугало. Я чувствовал холодное дыхание, что обдувало меня со всех сторон, чувствовал старушку смерть, что уже стоит где-то рядом, чтобы забрать меня, но ее время еще не пришло. Нет, я еще не хочу умирать. «Ты как?» Подлетели, наконец, спасательные боты, которые тут же приступили к сканированию моего организма, один из которых вещал голосом Стока. «Балет мне не танцевать», — прикрыл я глаза, несколько расслабившись. «Шутишь? Значит, жить будешь». С легким облегчением ответил наставник. «В общем, что скажу, ты молодец, хорошо среагировал. Но есть пара вопросов к тебе, так как датчики Академии зафиксировали странную аномалию в момент смерти предателя. Думаю, не самая...» «Черт! Какого хрена творит этот бот?» Взорвался криком я, когда одна из машин манипулятором начала что-то делать в моем простреленном колене. ж! Убери его нахрен оттуда!» «Он удаляет осколки», – спокойно ответил наставник. «А также вводит обезболивающее. Сейчас станет легче. Если сейчас начать восстанавливать, думаю, ты это должен понимать, проходил курсы оказания современной экстренной помощи, то они могут срастись» из-за чего надо будет опять повреждать и так раненое место. Потерпи минутку буквально, у тебя не так много там осколков». «Ага. Тебе легко говорить. Тебе не прострелили колено». «Да твою ж». Боль снова начала гонять кровь с повышенной скоростью в моем организме, а значит и с повышенным давлением, из-за чего головокружение улетучилось. «Откуда? Да чтоб тебе, железяка сраная! Откуда у него оказался огнестрел?» «Вероятнее всего тут замешан кто-то из обслуживающего персонала Академии». С напряжением в голосе сказал Сток. «Кто именно? Сложно будет понять. Круг относительно небольшой. Всего около тысячи подозреваемых. Это те, кто занимается обслуживанием именно полигонов. Но там тоже есть перетекание кадров. Может, тот человек это сделал давненько, так как этот полигон месяц стоял на ремонте. В общем, не вникай, этим уже занимаются». А вот у меня к управлению Академией насчет тебя возникли вопросы. «Какие, например?» Уже более спокойно говорил я, чувствуя, как в моем колене что-то делают, хотя боли там уже не было. Интересное и одновременно противное чувство. «Да все те же!» Печально ответил Сток. «Ты сам парень хороший. Про твоего отца слышал. Тоже вояка отличный. Включен в состав бойцов Академии. Без обучения тут». «Вот только с тобой надо было такой же трюк провернуть. Отправить в самую дальнюю точку галактики, чтобы там тебя никто не достал. в Ваши клановые дрязги, они уже шилом в одном месте у преподавателей. Ну ты понял. Нечего тебе тут было делать. Но что сделано, то сделано. Ты уже успешно первые полгода отучился. Бросать тебе будет некрасиво». «Понятно», — нейтрально ответил я, так как даже не знал, что думать на этот счет. «А что думать-то?» По сути, он прав. Мужик с огромным опытом, обучил несколько поколений великолепных бойцов, которые сейчас сражаются на переднем крае в великой пустоте. А я просто сейчас стою костью в горле у многих, доставляя им множество неприятностей. По сути, моей вины в этом нет. За меня все решили. И давно, как я понял. Но все же противное послевкусие от всего происходящего остается. Ощущаю себя каким-то уродом, от которого одни только проблемы. Пришел сигнал от ботов, что кровотечение остановлено. Спокойным голосом вывел меня из потока мыслей сток. «Сейчас тебя перевезут к самому удаленному транслокатору, который тебя перенесет в отдельное помещение, где тебя доставят к одной назойливой мадам, что уже давно копает под тебя и под Академию одновременно. Сейчас угадаю», – попытался усмехнуться я, но голос отдавал слабостью. «Элизабет Вайтсон». «Именно она?» – согласился со мной сток. «Уже имел с ней дело». «Постольку-поскольку», — ответил я, переваливаясь на разложенный настил, в котором меня будут сейчас перевозить. «Несколько... въедливая особа, любит лезть во все. Такова ее профессия», — сказал свои последние слова Сток, после чего отключился, оставив меня одного. Спустя мгновение, как я перевалился на плоский, но при этом эластичный и даже несколько мягкий настил, меня тут же закрыло прозрачным пластиковым куполом чтобы я не свалился вниз во время перемещения. В воздух меня подняли достаточно плавно и медленно, чтобы не беспокоить только что залеченные повреждения. Набрав определенную высоту, меня начали медленно перемещать куда-то на северо-северо-запад. Путь пролегал ровно над цитаделью, в которой укрывался наш условный противник. Для меня даже, чтобы полет проходил не так скучно, активировали внешние камеры, выводя их отображение на прозрачный пластик перед моим лицом. Крепость была реально огромной, а ее стены, хоть местами и разрушенные, были очень толстыми и с виду прочными. Внутри самой крепости находилось огромное количество техники, что наш условный противник бросил бы в последний момент на наступающие войска, так что подготовленная нами операция имела все шансы на провал. Сама крепость была похожа на неправильную шестиконечную звезду, углы которой имели лишние выступы. Но и вокруг крепости были развернуты значительные силы. Столько техники в Академии я видел впервые, столько людей одного года поступления, одного потока тоже видел в первый раз, и любой из них также мог быть пособником моего троюродного брата, который из-за какого-то надуманного позора пытался избавиться от меня, пытался уничтожить всю мою ветвь, и его родителям удалось каким-то образом избавиться от моей матери, вот только от меня они просто так не отделаются». Крепость окружали достаточно красивые, переливающиеся от синеватого в зеленой оттенки, леса. Каких только деревьев там не было. Даже считавшаяся вымершей березка с планеты Колыбели присутствовала. Жаль, ее не было в той части, где были развернуты силы моего взвода. Хотел бы я посмотреть поближе на это дерево. Люди, как им было приказано, были разбросаны по всей территории полигона отдельными кучками. Никто далеко от своего отряда не отходил. Видимо, страх быть убитыми все же хорошо подстегивал зерно разумности в них. Но все же у того предателя хватило смелости пойти против системы, которая бы даже в случае моей смерти избавилась от него. И все же интересно, каким образом и где было спрятано это оружие? Значит, тут как минимум присутствует сеть тех, кого смог купить мой родственник из основной линии. Надо что-то с этим делать. Выдохнул я, когда экран передо мной исчез, а мы начали снижаться. Снижались мы несколько быстрее, нежели поднимались, только под конец скорость снизилась, и меня аккуратно разместили на круге транслокатора. Перемещение прошло штатно. Перед глазами появился белый свет, через который ничего не было видно. Затем этот белый свет рассеялся, а меня уже встречала вооруженная группа бойцов Академии, за спиной которых стояла уже знакомая мне девушка, на лице которой так и читалось предвкушение а также какой-то старик с огромной плашкой медали и наивысшим чином академии. «Координатор?» Почтительно кивнул я этому старику, хотя надо было бы отдать честь, как полагается. «Прошу прощения за то, что не могу соблюсти всех традиций. Я немного не в состоянии этого сделать». «Шутишь?» Еле заметно улыбнулся командир академии. «Значит, жить будешь. Думаю, ты уже знаком с этой особой». «Так точно, сэр». Кивнул снова я, подтверждая свои слова. «Хорошо». Потер он свою бородку. «А вот я не представился, хотя этого требует кодекс, так как ты – представитель знати. Я – Григорий Майров, координатор Вооруженных Специальных Сил Академии. Думаю, тебе такое название приходится слышать впервые. Сейчас тебя эти бойцы доставят в кабинет, где с тобой мы с Элизабет побеседуем с глазу на глаз, без свидетелей, после чего тебя отправят в медицинский блог. При всем моем уважении, сэр...» «Но я чувствую себя несколько неловко, так как мне приходится лежать перед своим непосредственным командиром и другим представителем аристократии». «Ой, да не переживай ты на этот счет», — с легкой усмешкой сказала девушка. «Ты аристократ. По сути, ты можешь командовать координатором в определенные моменты, если твоя жизнь под угрозой. Но не об этом сейчас. У меня есть к тебе снова парочка вопросов». «Снова?» — повернул немного голову координатор в сторону девушки. Я, конечно, понимаю, что согласно третьей поправке в права и обязанности аристократии представители крупных кланов могут перемещаться где угодно на нейтральных территориях, но попрошу так больше не поступать, так как на территории Академии действуют другие законы, введенные Галактическим Советом, по которым мы можем вас спокойно нейтрализовать за попытку овладения нашими тайнами. Я все прекрасно понимаю, уважаемый координатор. В знак своего почтения сделал легкий поклон головой девушка. Но иногда моя работа заставляет меня лезть туда, куда даже законом лезть запрещено, с целью овладения информацией, помогающей следствию. Вот сейчас я лично прошу вас предоставить мне весь необходимый для расследования доступ к системам и базам данных Академии. Как минимум, мне нужно получить данные на всех людей, обслуживающих данный комплекс, в котором проходят тренировки. Провести обследование убитого тиберием человека. Но ну и потом, мне надо будет привлечь еще нескольких специалистов для распутывания всего клубка и получения всей необходимой информации против Грейсонов, основной ветви клана Грей. И прошу, не предпринимайте поспешных действий в отношении этого клана. Он весьма могущественен. Может и вам аукнуться». «Что именно, не предпринимать?» – усмехнулся координатор. «То, что надо, я уже предпринял. Причем в самый первый момент, как мне отрапортовали по поводу произошедшего». Но предлагаю переместиться. Не дело об этом говорить в месте, в котором есть лишние уши. Согласна. Кивнула девушка, после чего развернулась и, стуча каблучками, пошла куда-то из транслокационного помещения. Отдав команду жестом, координатор тоже покинул это помещение. После чего носилки, на которых я так и продолжал лежать, только не было прозрачного купола надо мной. Подняли четверо бойцов и аккуратно понесли вслед за уходящими. Черт возьми, а это приятно, когда тебя вот так вот носят. Ощущаю, словно я аристократ какого-то античного времени. Вот только точка назначения, не совсем радужная. Видимо, сейчас мне предстоит очень долго и тяжело общаться.